Еще полдня в дороге, и мы, наконец, смогли отыскать то место, в котором, предположительно, находился хранитель книги Лони. Это было небольшое поселение у окраины леса, огороженное частоколом. Родители обратились в людей, и папа проинструктировал меня по нашим дальнейшим действиям. «Кассандра, мы с мамой пойдем туда сами, а ты оставайся здесь, пока я тебя сам не позову. И спрячься, чтобы тебя не было видно. Ты поняла? Я кивнула в ответ и спряталась в колючих кустах. «Ну что, готова?» Обратился отец к маме, которая явно нервничала. «Да!» Выдохнув, ответила она и выпрямила спину. «Кассандра, если что-то пойдет не так, то просто беги, хорошо?» Сказала она мне. Мои глаза округлились от непонимания. «А что должно пойти не так? Их что, могут убить?» «Шая, не накручивай себя и не пугай дочь!» Сердито ответил ей папа. «Ну все, идем!» Отец крепко сжал мамину ладонь своей, и вместе они торопливо зашагали к воротам, а я с тревогой смотрела им вслед, навострив уши, чтобы постараться услышать все, о чем они будут говорить с хранителем.